Упившиеся шлюхи, измученные своей ответственной профессиональной деятельностью. После того, как дежурный санитар посвящал нашего героя в некоторые статистические выкладки и давал ему возможность бросить нелицеприятный вклад на на старых женщин, герой пускался в обратный путь и несолоно хлебавший топал еще 12 километров. Только теперь ему приходила в голову мысль, что какими бы длительными ни были поиски спрятанного велосипеда, их все равно стоило предпринять. На обратном пути юноша этого сорта с раскаянием вспоминала о своем католическом имени, которое его ко многому обязывало, и после марша общей протяженностью в пятьдесят четыре километра сразу же погружался в крепкий, хоть и короткий сон. Просыпался он, наверное, на рассвете и начинал сочинять, а потом снова топал вперед и завоевывал новые французские деревни. И вот с этим-то юношей Лени протанцевала, быть может, двенадцать раз. Надо отдать ему справедливость, он был блестящий танцор, лоттаха А потом, примерно в час ночи, дала себя увести в близлежащий парк, разбитый на месте старого крепостного рва. Конечно, это событие вызвало много толков и кривотолков, теорий, дебатов и споров. История была скандальная, почти сенсационная. Шутка ли сказать? Лене, которая стала недотрогой, вдруг поддалась и не кому-нибудь, а именно этому болвану, лоптаха. При рассмотрении сего события, Надо заняться таким же подсчетом, каким мы занимались, определяя количество танцев Лени с Алоисом. В данном случае попытаемся выяснить соотношение голосов и некие средние числа, то есть попытаемся изучить общественное мнение. И тогда мы получим следующие результаты. 80% посвященных заинтересованных и незаинтересованных лиц считают, что Алоис, соблазняя Лени, преследовал корыстные цели. Подавляющее большинство придерживается даже того мнения, что все это было в какой-то степени связано с офицерской карьерой Алоиса, к которой он так стремился. Алоис будто бы решил подцепить лени, как утверждают многие, чтобы обеспечить себе крепкий тыл, то есть деньги, лотто. Зато весь клан Фейферов, включая сюда нескольких теток, но исключая Генриха, Защищает ту точку зрения, что Алоиса соблазнила лени. Вероятно, обе эти позиции не соответствуют действительности. Как бы ни относиться к Алоису, он не был человеком корыстным в прямом смысле этого слова, чем выгодно отличался от всего семейства Пфейферов. Следует предположить, что он сразу влюбился в цветущую и, к тому же, в тот вечер по особенно расцветшую лени. Наверное, ему наскучили его утомительные и довольно безрадостные походы во французские бордели. Свежесть Лени привела его в своего рода опьянение. Что касается самой Лени, то в ее оправдании надо сказать, что у нее просто-напросто все перемешалось в голове, и потому она согласилась прогуляться с Алоисом по бывшему крепостному рву, ведь, как-никак, ночь была летняя. Если учесть, что Алоис безусловно, начал приставать к ней с нежностями и вообще перешел в наступление, то надо сделать ниже следующий вывод. Лени пала не в метафизическом смысле этого слова, а скорее в физическом. На месте крепостного рва по-прежнему разбит парк. Осмотр этой местности не составляет труда и был, естественно, предпринят автором. Вышеозначенный парк — своего рода ботанический сад в котором примерно 50 квадратных метров заняты Подвереском, прибрежным. Однако, как заявила администрация парка, план древа и трава насаждений от 1941 года утерян. Единственное дошедшее до нас высказывание лени, касавшееся последующих трех дней, гласило «неописуемая муть». Это она сказала Маргарет, Лотте и Марии. Исходя из дальнейших наблюдений, можно заключить, что Алоис не был особенно деликатным любовником, и уж во всяком случае особенно изобретательным. Рано утром он потащил Лени к одной из своих тетушек, весьма сомнительной особе, а именно к некой Фернанде Фейфер, обязанной своим именем как франкофильским, так и сепаратистским симпатиям ее отца, что, разумеется, с пеной у рта, отрицает семейство Пфейфер. В ту пору тетушка Фернандо жила в однокомнатной квартире в старом, построенном еще в 1895 году, доме, не только без ванной, но и без водопровода. Раковина находилась в общем коридоре. Так вот, эта самая Фернанда Пфейфер, которая все еще, вернее, опять же, некоторое время ее дела шли в гору, живет в одной комнате в старом доме, На этот раз, впрочем, построенном в 1902 году, все точно помнит. Ну, конечно же, я точно помню, как оба они ввалились. И, уверяю вас, они были похожи не на воркующих голубков, а на двух мокрых куриц. Он должен был повезти ее, по крайней мере, в какую-нибудь уютную гостиницу после всего этого».